Кори голосов более громких, уверенных, голос истины расслышан не был. Сам же истопник был так непритязателен, скромен, что его трудно было соотнести с масштабом этих событий. Куда более подходил для этого вице-адмирал Фосс, но он не располагал точным свидетельством. И Стопник был первым немцем, от которого я услышала о свадьбе Гитлера. Тогда, в едва отпылавшим боями и пожарами Берлине, это показалось мне бредом. Я взглянула на скромного неказистого человека, буднично перебирающего в памяти причудливые картины трех-четырехдневной давности, словно речь шла о чем-то бесконечно далеком. В самом деле сейчас происходила не смена суток, а смена эпох. Фамилия истопника мне не запомнилась. Он высунулся из фолианта истории, как безымянная закладка, указав на нужную страницу. Но недоверчивые, невнимательные люди мы так и не удосужились, как следует прочитать её. Доктор Кунц был взбудоражен, не мог отринуть пережитое. В имперскую канцелярию он попал почти случайно и был травмирован своим участием в умещении детей. В первый день все, что он говорил, вертелось вокруг только этого факта. Но 4 мая он, вздыхая, Всполошенно вскакивая, путая даты в разброд, припоминал разные подробности последних дней. В подтверждение того, что свадьба Гитлера и Евы Браун имела место, он привел такой штрих. При нем Браун рассказала профессору Хаазе, начальнику госпиталя рейс канцелярии что дети Геббельса обратились к ней в тот день, как обычно. Тетя Браун. Она же их поправила. Тетя Гитлер. Потом он припоминал, как вечером сидел в казино, что над бункером фюрера в обществе профессора Хаазе и двух секретарш Гитлера, фрау Юнге и фрау Христиан, а появившаяся в казино Ева Браун пригласила их четверых в одну из комнат казино, куда им подали кофе. Браун рассказала им, что фюрер... Написал завещание, и оно переправлено из Берлина, и теперь фюрер ждет подтверждения, что оно доставлено по назначению, и тогда лишь умрет. Она сказала, «Нас все предали, и Геринг, и Гиммлер, и еще. Умереть будет не так трудно, потому что яд уже испытан на собаке». При этом доктор Кунц был уверен, что этот разговор в казино состоялся 30 апреля вечером, тогда как, по другим сведениям, к этому времени Гитлера уже не было в живых. Словом, на каждом шагу мы наталкивались на противоречие. Но нельзя было пройти мимо одного, случайно сделанного заявления доктора Кунца. Он сказал, что жена Геббельса рассказавшая ему о самоубийстве Гитлера, ничего определенного не добавила относительно того, как покончил с собой Гитлер. «Ходили слухи, — сказал доктор Кунц, — что труп его должен был быть сожжен в саду имперской канцелярии». «От кого именно вы слышали об этом? — спросил полковник Горбушин. «Я слышал это от Раттенхубера». СС Обергруппенфюрера, он был ответственен за безопасность в ставке фюрера. Он сказал, фюрер оставил нас одних, а теперь мы должны тащить его труп наверх. В тот день, 4 мая, у нас не было более авторитетных показаний, чем это. От начальника личной охраны Гитлера через доктора Кунца. снова Как в первый день, сад имперской канцелярии — главное место поисков. Документы, найденные в фюрер-бункере и за его пределами. Я завалена документами. Донесения с мест боев. Приказы, исходившие с командного пункта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 Может быть, тут происходили последние схватки с эсэсовской охраной. И здесь прошла армия, у которой не было оснований почтительно обращаться с инвентарем в апартаментах главного штаба нацизма. Столы повалены, разбиты плафоны, опрокинуты кресла со вспоротыми сиденьями, осколки оконного стекла повсюду. Запомнился парадный пол этого зала, сплошь обитый велюром сероватого тона, продавленный и истертый красноармейскими подошвами. Сюда разведчики тащили мешки с документами и вываливали их на парадный пол. В комнатах Геббельса было еще найдено в чемодане несколько папок — личные бумаги Магды Геббельс. Что же она взяла с собой, переезжая в подземелье 22 апреля с улицы Германа Геринга? здесь были описи имущества в загородном доме и в замке шванэн вердер выстроенным к началу войны с советским союзом оттуда геббельс намеревался управлять своими сатанинскими отрядами пропагандистов сплошная инвентаризация гарнитуры горки с серебром сервизами статуэтками учтено все